Кое-что о Саудовской Аравии. Страна занимает площадь в 2150 тысяч квадратных километров, что составляет 1 треть площади США и равно площади Западной Европы. Она простирается от Красного моря на западе до Персидского залива на востоке, граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере Йеменом и Оманом на юге. К востоку расположены Объединенные Арабские Эмираты. Катар и Бахрейн. Здесь раскинулась крупнейшая песчаная пустыня планеты Руб-Эль-Хали. На юго-западе поднимаются горные хребты провинции Асир. Население состоит из племен, восходящих корнями древнейшим цивилизациям Аравийского полуострова. Предки современных саудовцев жили вдоль древних торговых путей и промышляли разбоем. Разрузненные племена, управляемые вождями, объединились под эгидой общей религии – ислама, привнесенного пророком Мухаммедом в VII веке. Большинство арабов Аравийского полуострова приняло ислам до его смерти – Он умер в возрасте 63 лет. Предки современных правителей Саудовской Аравии управляли значительной частью полуострова в XIX веке. Но потеряли большую часть территории, которые отошли Турции, вытеснившие их из Рияда. Они нашли убежище в Кувейте. Король Абдул-Азиз аль-Сауд, отец нынешнего короля, вернулся в Рияд и начал борьбу за возвращение страны. Он основал существующее поныне арабское государство в 1932 году. Под песками Саудовской Аравии скрыто более четверти мировых запасов нефти. В 1933 году компания Standard Oil of California получила право на поиски нефти в Саудовской Аравии. В 1938 году Нефть обнаружили в Даммаме, скважина номер 7, дающая нефть и поныне. Арабско-американская нефтяная компания «Арамко», основанная в 1944 году, продолжала исследование недр на территории королевства. Однако в 1980 году правительство Саудовской Аравии национализировало «Арамко». Нефтяные ресурсы королевства обеспечивают процветание государством. Граждане Саудовской Аравии получают бесплатное образование, им выдают беспроцентные займы. Бесплатное медицинское обслуживание гарантируется как гражданам, так и посещающим страну паломникам. Правительство выделяет средства на содержание инвалидов, на пенсии, на пособия семьям в случае смерти одного из членов семьи. В стране, по сути, установлена социалистическая система. С точки зрения экономики Саудовская Аравия является современным технологически развитым государством. Саудовская Аравия – исламское государство. Законодательство основано на шариате – исламском своде законов, обусловленных Кораном, и сунне – традициях, восходящих пророку Мухаммеду. Коран является основой конституции страны ее законодательной базой. Исполнительная и законодательная власть принадлежит королю и совету министров, решения которых основываются на шариате. Все министерства правительства подчиняются королю. Нынешний король – фахт Ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд, официальный титул – хранитель двух мечетей. Население нынешней Саудовской Аравии составляет 24 миллиона человек, из которых 6 миллионов – иностранные рабочие. 95% населения – сунниты, остальные 5% – шииты. Шиитское население подвергается политической и социальной дискриминации. Как родина ислама Саудовская Аравия занимает особое место в мусульманском мире. Ежегодно миллионы паломников отправляются на хадж, в Мекку. На мусульман налагается пять обязательств, называемых пятью столпами ислама. Первое кредо мусульманина. Нет иного Бога, кроме Бога. И Мухаммед посланник Бога. Второе. Каждый мусульманин должен молиться пять раз в день, обратившись лицом в сторону Мекки. Третье. Каждый мусульманин отдают определенную часть своего дохода в пользу бедных. Зака. Четвертое. В девятый месяц исламского календаря мусульманин должен соблюдать пост. В это время, называемое Рамадан, есть и пить от восхода солнца до заката, запрещается. Пятое. Мусульманин должен совершить хадж хотя бы раз в жизни, если ему позволяют средства. Саудовская Аравия живет по исламскому календарю Хиджера, основанному на лунном календаре, в отличие от Григорианского – солнечного. Лунный месяц – время между двумя новолуниями. Лунный год состоит из 12 месяцев, но он на 11 дней короче солнечного. Датировка лунного года ведется с 622 года. Со времени – Исхода пророка из Мекки в Медину, хиджрам. Священный день ислама, пятница. Рабочая неделя в Саудовской Аравии начинается в субботу и заканчивается в четверг. Денежная единица Саудовской Аравии – реал, состоящий из 100 халала и равный 3,75 доллара США. Хождение имеют банкноты и монеты разного достоинства. Современная история женского движения начинается в 1963 году, когда, несмотря на протесты религиозных лидеров, открылась первая школа для девочек. Основной силой в борьбе за права женщин в Саудовской Аравии были третий король Фейсал и его жена Ифат. С убийством короля Фейсала 25 марта 1975 года движение за права женщин в Саудовской Аравии пришло в упадок. В 1977 году Халид, четвертый король Саудовской Аравии, издал два указа, один из которых запрещал женщине выходить из дома без сопровождения мужчины, а второй запрещал обучение за границей без сопровождения мужчины ее семьи. Управлять автомобилем, учиться или работать в присутствии мужчин женщинам в Саудовской Аравии не разрешалось никогда. В ходе войны в Персидском заливе в 1991 году положение женщин несколько улучшилось. В Саудовской Аравии вошли западные войска, появились журналисты. Когда война закончилась, религиозные лидеры добились для женщин новых ограничений. Был принят закон запрещающий женщинам водить автомобили. До этого официального запрета на вождение машины для женщин не существовало. Группы защитников гражданских прав Саудовской Аравии подвергаются репрессиям и арестам. Все большее количество женщин в Саудовской Аравии получают образование, власть их в стенах дома крепнет, но вне стен семейных вил права их по-прежнему ущемляются.